Глава 10. Город Новокировск. Отделение полиции номер 24. Настоящее время. За дверью из прочного стекла и металла послышались шаги. Кажется, приближалась свобода. Костя поежился, сидя на протертых задами многих его предшественников нарах. Блин, что ж вчера случилось-то? Ночной клуб, музыка бьющая по мозгам. Восстановленным, между прочим, занималое средства средство Фонда Источника Жизни. Игра огней, дергающиеся в ритме танца фигуры. Полуголые девчонки на стойках так соблазнительны. Да уж, как там ее звали? Лена. Или Лера. Фу ты. Вспомнил годы золотые мажор переросток. Константин Плотников снова поежился. В камере было прохладно. А одежда? Так. «А что у нас с одеждой?» «Ох ты ж, ё-моё!» Дорогая приталенная рубашка в клочья. Джинсы? «Хм, вообще-то я рваные не носил никогда. А почему они порваны на колени и изрядно потоптаны, судя по следам?» «Любопытно». Кроссовки без шнурков. Но это понятно. Когда принимали в камеру, шнурки и ремень, видимо, вытащили. Молодой мужчина с интересом оглядывал себя. Руки и ноги целы хотя на запястьях следы ну тут ясно это от наручников а на ногах чего ох е мо тело отозвалось болью сознание тут же подкинуло смутную картинку что то зло выкрикивавших охранников в клубе а потом еще кажется тревожная группа была а потом резиновые дубинки изрядно прошлись по телу ой ой ой представив что могло вчера получиться костя содрогнулся Рукой коснулся лица. Выдохнул. Дорогущий сложный протез цел. Зубы на месте, и лицо не особо помяли. Протез был почти точной копией того, что он видел в одной из серий про Джеймса Бонда, у главного злодея. Если вытащить лицо, мягко говоря, сморщится. Хах. Пахло в камере, кстати, тоже не французским одеколоном. хлоркой, потом и каким-то казенным запахом, который, кажется, пропитывал поры кожи. Захотелось умыться, но в камере для административно задержанных раковины и с водой не предусмотрели. Пиликнул электронный замок. Потом лязгнули засовы и забринчал ключ в массивном металлическом замке. «Вот он! Танцор ваш!» Полицейский, полноватый невысокий мужик с капитанскими погонами, кивнул головой в сторону задержанного. «Забирайте! Спасибо, скажите, что сотрудники претензий не имеют!» А с клубом, сами разбирайтесь тогда. Да, Павел, спасибо. Знакомый голос шефа пригвоздил Костю к нарам. И начальству благодарность нашу передай. Племянник твой в порядке. Ну дай бог. Он хороший парень был. Да и сейчас. Мать вся извелась, пока сам не позвонил. Ответил полицейский, тут же повернувшись к Плотникову, совсем другим тоном скомандовал. Встаем, гражданин. Освобождаем номер. Повеселее. «Смену скоро сдавать, возись тут с вами!» «Слушаюсь, гражданин начальник!» Буркнул Костя, вставая и забирая изорванную в клочья рубашку. «Холодно, блин!» «Иди давай, деятель!» Строго скомандовал шеф. «С тобой отдельно поговорим, давай только не тут!» Полицейский отошел в сторону, пропуская задержанного. Потом Косте вернули шнурки, ремень и разбитый вдрызг мобильник, а также часы. Все забрали. «Претензий нет?» Симпатичная, стриженная девчонка с погонами сержанта, пистолетом в потрепанной кобуре на поясе, бейджиком с серьезной надписью «Помощник дежурного» и нагрудным значком посмотрела на освобождаемого пленника с легкой примесью раздражения и пренебрежения. «Мол, достали вы тут уже?» «Нет, спасибо большое». Костя попробовал улыбнуться, но попытка легкого флирта наткнулась на бетонную стену холодного равнодушия шагай начальник слегка подтолкнул его в спину и парень покинул отдел полиции спиной ощущая желание шефа дать ему хорошего поджопника встречал их николай на своем черном шевроле послушно прыгнув на заднее сиденье костя молча уткнулся в окно начальник сел вперед рядом с волковым и что то говорил в сотовый да в порядке забрали вопрос решили нет проблем не будет «Да точно, точно не будет. Ущерб с клубом и охраной Валентин взял на себя. Там у них тоже в нашей клинике есть свои пациенты. Договоримся». Машина мягко шурша по покрышками тронулась с места. Все молчали где-то с минуты две-три, а потом началось. «Костя, ну и как это понимать?» Начальник службы безопасности повернулся в кресле к съежившемуся на заднем сидении освобожденному пленнику системы. Тебе сколько раз говорить, мудаку, что вести себя надо скромнее? Алкоголь потреблять тебе нельзя. Ты что натворил, дурака, кусок?» «Виноват, Кирилл Львович. Больше не буду». Пробубнил Костя под нос, стараясь не смотреть на шефа. «Я не хотел. но кто ж знал, что так получится?» «Кто знал?» – рявкнул начальник. «Кто знал? Ты объект исследований!» «В тебя вложили денег столько, что можно простых топтунов с полсотни восстановить? Тебе работу дали, как человеку! Поверили в тебя?» Плотников съежился еще больше, обхватив руками внезапно заболевшую голову. Боль пришла внезапно и обручем обхватила череп. «Господи, вот этого еще не хватало!» «Дебил!» «В общем так, премии лишен полугодовой, это раз!» Травмат сдашь и про него забудешь. Это два. Хорошо мозгов хватило с собой его не носить. Танцор диска. Львович был суров. Он сменил на посту прежнего шефа охраны, ушедшего в Москву на повышение. Офицер спецназа в чине полковника. Боевые награды под два метра ростом. Кулаки, как две тыквы. Грозная внешность. Наголо выбритая башка и шрам во всю щеку, полученный где-то в командировке. При всем этом светлая голова, отличный в своем деле специалист, поднявший уровень службы охраны на порядок выше. В-третьих, сдашь мне зачет по физической подготовке, вне планово. Уже более спокойно завершил словесную экзекуцию Кирилл Львович. По полной сдашь. Охереешь на полосе, это я тебе обещаю. Костя мысленно содрогнулся, вспоминая тренировки на территории небольшой воинской части, где командовал сослуживец их нынешнего начальства. Два повернутых на своем деле офицера устроили сотрудникам безопасности фонда «Сладкую жизнь». Некоторые парни уволились, не потянув поставленной высокой планки. Двое возрастных сотрудников попросились перевестись в охрану детского интерната и пансионата для выздоравливающих. Но на их место нашлись новые желающие. Да и те, кто остался, втянулись в режим. В конце концов, разве плохо подтянуть и без того неплохую физическую форму и научиться стрелять получше? Полковник обучал их тому, как отражать нападение толпы в сомкнутом строю с щитами, как сопровождать охраняемых лиц, и выделил для этого отдельную группу, отвечавшую за безопасность руководства фонда. Говорили, что финансовый директор только затылок почесал, увидев кучу заявок на закупку патронов, спецсредств и техники, но одобрил и не пожалел об этом. Все, что привнес в их фонд отставной полковник спецназа, как говорится, отбило себя по полной. Очередной митинг с попытками покидаться камушками в окна детского центра закончился для правдоборцев жесткой приемкой и сдачей, прибывшим к месту происшествия полицейским. А когда земельцы напали на главного бухгалтера фонда возле подъезда, имитируя хулиганский налет, двое приличных молодых людей в строгих костюмах отделали пятерых молодчиков так, что трое оказались в больнице, а двое отправились в ближайшее отделение полиции, давать признательные показания и каяться в своем опрометчивом поступке. «Николай, притормози тут, я прогуляюсь по делам!» «А ты отвези этого деятеля домой, пусть в себя придет!» Посидишь с ним, пока врач не приедет и не осмотрит. Может, его в клинику, Кирилл Львович?» Уточнил сидевший за рулем Волков, припарковывая машину у тротуара. Но начальник еще раз подтвердил свое распоряжение. Хлопнула дверь, и Николай поморщился. «Поехали, танцор!» «А ты-то чего?» Взвился с заднего сиденья Костя. «Ладно, начальник, но ты чего молчал? Мог бы товарища поддержать!» «А может, тебе пивка еще прикупить на опахмел? Голос напарника был непривычно строг. «Мы из-за тебя полночи на ногах. На вот, посмотри!» На сиденье упал мобильный, и Костя, взяв его в руки, включил видео. Он видел себя, выскочившего на барную стойку. С треском разорвалась рубашка. Посетители восторженно взвыли, а потом началась куча мала, потому что Костя пнул в лицо бармена, и его потянули вниз за ноги. Потом какие-то парни в костюмах тянули его куда-то, а потом... Они тебя по полной хотели взгреть. Ты сумел на ноги встать, и драку начал. Ну и понеслась. Кто-то из-за тебя вписался, кто-то просто. Весь клуб на ушах. Переколотили все к чертовой матери. Ты охраннику руку вывихнул, второму ливер отбил. В больницу повезли, но вроде ничего обошлось. Посетителей тоже. Николай раздраженно махнул рукой. «Какого лешего, Костян? Ты чего вообще туда поперся? У тебя сегодня вообще-то смена со мной!» Плотников отключил запись и протянул сотовый приятелю и коллеге. «А ту нашли?» «Нет». «Бармен сказал, что вы набухались изрядно. Потом ты чего-то там принимал. Колбасило тебя изрядно. Ну а потом снова алкоголь. И тебя повело. Приехали ГЗшники». Хорошие тоже частники. Ты и с ними зарубился. Правда, ноги уже не держали и отходили тебя по полной, дубинками. Ну и полицейские добавили. Потому что брыкался даже тогда, когда тебя в отдел привезли. Орал, что всех видел и вертел. Ну ты понимаешь, где и на чем. Да, она мне таблетки дала. Мы танцевали, а потом хотели ко мне поехать. Помолчав, произнес Костя. Я, честно говоря, совсем башку потерял. «Понимаешь?» «Понимаю, Кабелина. Волков произнес это уже более добродушно. «Ленка, значит, тебе не нравится. Девочка от тебя без ума. Но как же, нам же подавай чего погоряче, да?» «Ты ей только не говори!» Умоляюще протянул пассажир. «Не надо!» «Да она уже и сама в курсе. Не забывай, что она у академика нашего пресс-службой заведует. «Дурак ты, Костя!» Они ненадолго замолчали. Лена была тоже из восстановленных. Высокая, стройная, светловолосая девушка, которую лично глава проекта восстановил из несложной формы зараженных. Родственники от нее отвернулись, но придя в себя и из чувства благодарности и желания принести пользу, она предложила фонду свои услуги. Хорошее образование, знание языков, эффектная внешность и хорошо поставленная речь сделали ее лицом проекта. Чем ее привлек наш Костя, стоящий в корпоративной иерархии гораздо ниже, для многих оставалось загадкой. Впрочем, любовь, как говорится, зла. «Она говорила, что звонила тебе вечером, а ты ее послал. А потом недоступен был», — продолжил Волков. «Правда сказала, что был ты, похоже, не в себе». «Это еще мягко сказано», — мрачно продолжил Константин. «Вот я дурак, вот дурак!» «Дай позвонить, коляш, а? Будь человеком!» «Ну, похоже, не совсем дурак, раз осознаешь сей печальный факт», — продолжил рассуждать коллега. «Вот и приехали. Пойдем, куртку мою накинь, а то пойдешь светить своим атлетичным торсом». «Да ладно тебе», — улыбнулся товарищ, принимая протянутую ему легкую кожаную куртку и надевая ее на себя. «Ты смотри, прям как на меня сшили!» Город Новокировск. Лесопарк. Настоящее время. С неба поливает холодный дождь, но на моей душе спокойно. Хорошо сделанное дело всегда согревает душу, а я делаю хорошее дело. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что правда на моей стороне. У моих ног тело. Еще одна душа наконец обрела покой. Зараженный которого якобы вернули к жизни путем варварских на мой взгляд экспериментов больше никогда не сможет причинить никому вред мое орудие в руке и я подымаю его в последний раз окончательно разбивая череп хруст брызги во все стороны как же омерзительно но я чистильщик я тот кто делает грязную работу когда общество прикрыв глаза стыдливо отворачивается в сторону вместо того, чтобы признать проблему и решить ее раз и навсегда. Упокоенный – это мужчина средних лет. На вид и не скажешь, что совсем недавно это была опасная тварь, охотившаяся на людей. Кем он там был? Топтуном или шаркуном? Ну и конечно же не охотился. И взяли его в квартире, когда он сожрал двух кошек и несчастного померанского шпица. И на улице он не был, и людей конечно же не убивал, «Да, да, да. В прошлой жизни был он бухгалтером в строительной фирме. Оттуда и навыки ремонта, которые он собрался сделать, готовя жилище к возвращению любимых домочадцев. Они ведь так ждали его, так любили. Даже в клинику, где это подобие человека вернули, норовились приехать, но он не разрешал. Откуда я это знаю? Да все оттуда же. Моя работа дает возможности, которыми грех не воспользоваться». Мне частенько рассказывают разные житейские истории. Сейчас оботру молоток и поеду домой. Я подвозил его домой с работы. Один раз, потом еще и еще. Как водится, разговорились. Я оставил визитку, мол, если буду нужен, не обязательно искать меня в нашем приложении пиратского такси. Пару раз выручал его в нерабочее время, подвозя в квартиру какие-то банки с краской, обои и еще какую-то ерунду из строительного магазина. Он ждал приезда жены и детей, которые, узнав о возвращении любимого папы, ехали к нему. При воспоминании о рассказах про семью меня кривит усмешка. Ничего, ты им не навредишь. Знаю я вас, зараженную падаль. В этот раз все прошло проще. Шокер, который я купил у своих единомышленников, вырубил дернувшегося было мужика. А потом... Мы приехали в лесопарк. Сюда, на эту самую поляну, которую я давно облюбовал для задуманного. А остальное дело техники. Несколько ударов. Прости, Сергей, но я думаю, что там, в лучшем мире, ты не держишь зла на меня. Я тебя спас. Твою семью спас от монстров в твоем обличии, от кровожадной твари, которая перегрызет глотку, не задумываясь. И я даже рад за тебя. За каждого из вас рад, кому помог освободиться. Перед тем, как сесть в машину, я оборачиваюсь и бросаю прощальный взгляд на дело своих рук. Прощай, Сергей. Покойся с миром. Когда меня выгнали из института, и я уже совсем не молодой мужчина мыкался в поисках работы, пробуя себя и охранником, и инженером по технике безопасности на закрывшемся ныне Новокировском механическом заводе, и еще черт знает кем, поначалу даже не думал, что работа в такси меня так увлечет. Правда все-таки, что это своеобразный образ жизни. Дорога, адреса, новые люди когда приятные, с которыми можно побеседовать и даже узнать что-то новое, а когда и откровенно мерзкие, вроде тех наркоманов-закладчиков, которых пришлось познакомить с моим молотком. А сейчас, спустя несколько лет, я просто не представляю себя без этой работы. Может быть дело в моем одиночестве? Или в сменном графике, что помогает мне больше времени проводить с внуком и новым жильцом моей холостяцкой квартиры, рыжим котом Тихоном? Взглянув на часы, удовлетворенно отмечаю, что успею заехать домой и переодеться, покормить Васеньку и насыпать корма коту. Правда, в последнее время тишка чего-то дичится меня. А когда я протянул руку, чтобы погладить, оцарапал меня и убежал из кухни. Может, ветеринару его показать? Да нет. Дурчится котейка, весну чует. Хоть и кастрат, а все туда же из телешоу «Вечерний Новокировск». Мы, представители движения «За чистую землю», боремся за права граждан на спокойную и безопасную жизнь. Но почему общество из нас, тех, кто готов протянуть руку помощи ближнему, оказать поддержку оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям, делает страшилку, мне вот непонятно. Я, Анатолий Багров, В прошлом боевой офицер, не единожды награжденный за службу, осознанно вступил в ряды нашего движения и призываю всех граждан не бояться нас. Мы не несем в своем движении никакой угрозы. Напротив, с участием наших ребят пересечено не одно правонарушение, хулиганские выходки в общественных местах. Так называемые «восстановленные» тоже не должны ничего опасаться. Но мы, как сознательные члены общества, Требуем гарантии безопасности для тех, кто живет с ними рядом.